Глава 67. Путники. Между тем, как совершалось это бедствие, предшествовавшее бедствию ужаснейшему, два путешественника на превосходных першеронских конях выехали из Брюсселя в прохладную ночь и отправились по дороге в Малин. Они ехали рядом, без плащей, лежавших позади сёдел, без видимого оружия, кроме широкого фламандского ножа, медная рукоять которого блестела за поясом одного из них. Путешественники ехали молча, фигура и костюм их обличали в них приезжих пикардийцев, которые в то время постоянно занимались торговлей между Францией и Фландрией в роли разносчиков. Многие, видя их мирно едущими по дороге, освещаемой луной, приняли бы их за честных купцов, которые после дневных трудов ищут спокойного ночлега. Однако несколько фраз из их разговора, когда они говорили, могли бы разуверить всякого в этом ошибочном о них мнении. И самое странное слово было первое, которое они произнесли, отъехав на пол от Брюсселя. «Сударыня!» — сказал тот, который был выше и плотнее, своему товарищу более тонкому. «Вы совершенно правы, выехав ночью. Этим переездом мы приближаемся к малину на семь лье и прибудем туда в то время, когда участь предприятия против Антверпена будет решена. Все будут в энтузиазме. Через два кратких перехода, чтобы вы успели отдохнуть, хотя ваши силы для восстановления не требуют продолжительного времени, то есть через два дня мы будем в Антверпене, именно в то время, когда, по всей вероятности, радость принца пройдет, из седьмого неба он решится спуститься на землю». Спутник, которого звали Сударыней и который не возражал против этого имени, хотя был одет в мужское платье, отвечал голосом спокойным, важным и мягким в одно время. «Верьте мне, друг мой, Бог перестанет покровительствовать этому низкому принцу и жестоко его поразит. Поспешим же выполнить наши намерения, потому что я, не будучи фаталисткой, думаю, что люди имеют свободу в своей воле и действиях. Если мы не будем действовать, то не стоило влачить до сего дня эту исполненную страданий жизнь». В эту минуту холодный северо-западный ветер со свистом пролетел навстречу путешественникам. — Вы дрожите, сударыня, — сказал старший спутников. — Наденьте ваш плащ. — Нет, Рэми, благодарю. Ты знаешь, я не чувствую более ни болезни ни тела, ни волнения ни ума. Рэми, подняв глаза к небу, погрузился в мрачное безмолвие. Изредка он останавливал свою лошадь, оборачивался и привставал на стременах, между тем его спутница, безмолвная как конная статуя, продолжала путь. После одной из этих остановок, когда товарищ догнал ее, она сказала... ты не видишь никого позади нас? — Никого. — Ни того всадника, что догнал нас в Валансьене, который еще смотрел на нас так долго и с таким удивлением? — И его не вижу. Но мне показалось, что я его видела перед въездом в Монс. — А я уверен, что видел его перед Брюсселем. — Перед Брюсселем, говоришь ты? — Да, но он остановится в этом городе. «Рэми», — сказала графиня, подъезжая к своему товарищу, как бы опасаясь, что на этой пустынной дороге её могут услышать. реми не показалось ли тебе, что он похож?» «На кого, сударыня?» «По фигуре, по крайней мере, потому что я не видела его лица на того несчастного молодого человека». «О, нет, нет, сударыня», — поспешил сказать реми — Нисколько. Притом, как он мог узнать, что мы оставили Париж и едем по этой дороге? — Но как же он узнавал, куда мы скрывались, когда меняли квартиры в Париже? «Нет, — Нет-нет, сударыня, — перебил Реми. — Он не следил за нами сам и никто другой, и, как я уже говорил вам, он решился на отчаянный поступок, но только в отношении самого себя. — Увы, Реми. «Всякому своя доля земных страданий, да облегчит Бог участь этого бедного ребёнка». Рэми вздохом отвечал на вздох своей госпожи, и они продолжали свой путь. Только топот их лошадей нарушал ночную тишь. Так прошло два часа. Когда наши путники въезжали в Вильворд, Реми поспешно обернулся. На повороте дороги ему послышался лошадиный топот. Он остановился, слушал, но не видел ничего». Глаза его тщетно старались проникнуть в ночной мрак. Шум замолк, ничто не нарушало торжественной тишины, и они въехали в город. «Сударыня», — сказал реми скорый рассвет. Если угодно, мы остановимся здесь. Лошади устали, и вы сами нуждаетесь в отдыхе». реми отвечала она, — «вы напрасно стараетесь скрыть от меня то, что чувствуете». «Рэми, вы обеспокоены?» «Да, насчет вашего здоровья, сударыня». Поверьте, женщина не в состоянии перенести такой усталости. Я сам едва... Делай, как знаешь, реми Так сверните в этот переулок, в конце которого я вижу горящий фонарь. Это показывает, что там гостиница. Поспешите, прошу вас. Вы ничего не слышали? Слышал, как будто топот лошади. Но мне кажется, я ошибся. Во всяком случае, я останусь на минуту здесь, чтобы убедиться в справедливости моих подозрений. Графиня, не возражая, не стараясь даже поколебать намерение реми поворотила свою лошадь в длинный и извилистый переулок. реми пропустил ее, сошел на землю и пустил свою лошадь, которая, естественно, пошла за лошадью графини. Спрятавшись за огромную тумбу, он ждал. Графиня постучалась в гостиницу. За дверью, по гостеприимному обычаю Фландрии, бодрствовала, или, вернее, спала, широкоплечья и сильная служанка. Служанка слышала лошадиный топот по мостовой переулка и, отворив дверь, приняла на свои сильные руки путешественника или, вернее, путешественницу. Потом отворила полукруглые ворота и впустила лошадей в конюшню. «Я жду товарища», — сказала графиня, — «и сяду пока здесь, у огня. Я не лягу прежде, нежели он придет». Служанка подложила соломы лошадям, заперла дверь конюшни, воротилась в кухню, подвинула к огню скамейку, сняла нагар пальцами со свечки и заснула. В это время реми спрятавшийся за тумбу, караулил, пока проедет путешественник, которого обнаружил топот копыт его лошади. Он увидел его. Вот он въехал в город шагом, прислушиваясь к малейшему шуму. Потом, достигнув переулка, в конце которого горел фонарь, он, казалось, не решался, проехать ли далее или остановиться здесь. Он остановился шагах в двух от Реми, который чувствовал на своем плече дыхание его лошади. Реми схватился за нож. — Это он, — прошептал Реми. — Он в этой стране. Он все еще нас преследует. Чего он ждет? Всадник скрестил на груди руки, между тем, как его лошадь вытянула шею и дышала с усилием. Он молчал, но по огню его взглядов, бросаемых то вперед, то назад, то в переулок, нетрудно было отгадать, что он спрашивал самого себя — воротиться или ехать вперед, или остановиться в гостинице. «Они поехали дальше», — сказал он вполголоса полголоса. «Поедем и мы». И, ослабив поводье лошади, он продолжал путь. «Завтра мы переменим дорогу», — подумал реми и отправился к своей спутнице, которая ждала его с нетерпением. «Что?» — сказала она шепотом. «Следует кто-нибудь за нами?» «Никого, я ошибся. Только мы одни едем по этой дороге, и вы можете спать спокойно». «О, я не могу спать, реми вы это очень хорошо знаете». «По крайней мере, поужинайте, сударыня, потому что вы вчера ничего не ели». «Пожалуй». Разбудили бедную служанку, которая встала так же охотно, как и в первый раз, вынула из шкафа соленой свинины, холодного зайца и коренья, потом принесла жбан с пенящимся пивом. Рэми сел за стол рядом со своей госпожой. Она налила полкружки пива, которого едва коснулась губами, отломила кусок хлеба, съела несколько кусочков, потом прислонилась к спинке своего стула, оттолкнув пиво и хлеб. «Как вы не будете больше кушать, господин дворянин?» — спросила служанка. — Нет, я кончил, благодарю. Служанка принялась смотреть на реми который, взяв кусок хлеба, отломленный его госпожой, проворно съел его и выпил стакан пива. — А мясо? — сказала она. — Вы не будете, сударь, есть мясо? — Нет, спасибо. — Разве оно вам не нравится? — Я уверен, что оно превосходно, но я сыт. Служанка сложила руки, чтобы выразить, в какое удивление приводит ее это неестественное воздержание. Не так ели их путешествующие земляки. реми заметил, что этим движением служанка хотела выразить досаду и бросил ей на стол серебряную монету. — О, — сказала служанка, — этого много. Шести деньеров будет достаточно за такой ужин? — Возьми монету, милая, — сказала путешественница. — Мой брат и я очень воздержаны, правда, но мы не хотим уменьшать вашей прибыли. Служанка покраснела от радости, но в то же время слезы сочувствия оросили ее глаза. С таким страданием были сказаны эти слова. — Скажите мне, — спросил Рэми, — есть ли проселочная дорога отсюда до Малина? — Есть, сударь, но пригадкая. Да ведь здесь есть и большая дорога отличная. — Я знаю, но я должен ехать по другой. «Плохо дело. Вы едете с женщиной, дорога будет вдвойне дурна, в особенности для нее». «Почему же, милая?» «Потому что нынешней ночью множество народа идет из деревень к Брюсселю». «К Брюсселю?» «Да, они переселяются на время». «Переселяются? Для чего же?» «Право не знаю. Так приказано». «Кем? Принцам Аранским?» «Нет, мансиньорам». «Кто это такой?» «А откуда нам знать? Я знаю, что со вчерашнего вечера переселяются». «Кто же переселяется?» «Жители деревень, селений, городов, в которых нет плотин или валов». «Странно», — произнес реми «Да и мы», — продолжала девушка, — «с рассветом уедем, как и все. Вчера с 11 часов стада погнали к Брюсселю проселкам, поэтому на дороге, о которой я вам говорю, теперь должна быть тьма лошадей, телег и людей». а чего же не на большой дороге по большой дороге и езда удобнее не знаю так велено реми и графиня переглянулись но мы конечно можем продолжать путь если мы едем в малин не так ли я думаю если вы не предпочтете последовать общему примеру и не поедете в брюссель реми посмотрел на свою спутницу. «Нет, нет, мы поедем сию же минуту в Малин!» — воскликнула графиня, вставая. а «Отопри конюшню, милая!» реми тоже встал, ворчав полголоса. «Из опасности в опасность. Я предпочитаю ту, которую знаю. Впрочем, молодой человек уехал вперед, и если он нас ждет, ну тогда увидим». И так как лошадей не расседлали, то он поддержал графиня с тремя, потом сел сам и наступивший день застал их на берегах, Дилля